Часть вторая. ларен Ла Волчонок, который верил. 202-203 годы со дня разлома. Старцы говорили, что Саид не приходит к волкам. Говорили, что после смерти Томиру отдают свои души чаще. Они ошибались. Давясь собственной кровью на разбитых серых плитах перед руинами святилища, Окруженный и безвольно наблюдающий стаей Йору, часто замечал присутствие Саид. Краем глаза он видел ее статный силуэт, возвышающийся позади волков, и ощущал на себе сочувственный взгляд. Волчонок жалобно скулил, моля ее приблизиться, мечтал почувствовать ее прикосновение к слипшейся черной шкуре, которая непременно подарит ему успокоение и откроет мир, где нет боли и короля». Но Саид никогда не приближалась. Быть может, она хотела его забрать, но не успевала. Король вырывал волчонка из ее рук и исцелял его раны, чтобы вскоре вновь вскрыть загрубевшие рубцы. А может, она и не собиралась спасать его душу и приходила лишь понаблюдать за страданиями маленького зверя. Что ж, тогда она, должно быть, насладилась вдоволь, как насладилась чаще, жадно глотающая кровь Йору, которая растекалась по серым плитам и заполняла неровные трещины. Этой кровью она вскормила десятки чудищ, что скрывались в тени ее тернистых ветвей и заунывно выли в ночи громче самих волков. Йору не помнил жизни без жгучей боли. Самопровозглашенный король не позволял его ранам затягиваться надолго. Он истязал волчонка в назидание стая, день изо дня доказывая порабощенным, но все еще непокорным волкам, что истинная королевская кровь слаба, и время ее правления ушло. Ушло вместе с истинным королем. Вместе с Эспером. Но чем глубже впивались в плоть когти, тем жарче в сердце Йору разгоралась вера в старшего брата. Однажды он придет за волчонком вновь, как приходил несколько звеньев назад, и в этот раз ему хватит силы, чтобы выстоять перед охотниками. В этот раз он сумеет спасти маленького зверя и освободит его от удушающей, всепоглощающей воли лже короля. Йор жил этой верой, не подозревая, что все это время именно она берегла его жизнь и обжигала пальцы Саид, когда богиня смерти пыталась коснуться его души вместе с его темной кровью эта вера пропитала землю чаще пустила корни в ее собственные сны и сны волков сердца которых вскоре забились в ожидании истинного короля ансгар тот кто однажды провозгласил себя правителем утратил покой и ярость охватила его душу в ночь когда ушел эспер когда кровь его отца еще не успела высохнуть и алой росой висела на темной траве Ансгар собрал верных себе Томиру и под острым, неодобрительным взглядом луны изловил самых старых волков. Тех, от кого вели рот многие члены стаи, кто связывал ее, будто прочные узлы рыболовной сети. В ту ночь чаще шумело пуще обычного. Кроны шелестели, пытаясь докричаться до молодого безжалостного волка. Ветви скрипели в скорбном плаче, листва срывалась с них дождем и медленно кружа оседала на землю, пропитанную кровью. Ансгар хладнокровно расправился с седыми волками, собственными клыками разорвал их глотки, убил сам себя множество раз и даже чаще испугалась его жестокости. Луна налилась алым, и у нее не осталось выбора, кроме как потворствовать кровавому ритуалу и сплести разум нового короля со стаей, подарив тому пугающую власть над несчастными душами. Ансгар держал их в плотно сжатых когтях. Любой, кто пытался вырваться, непременно напарывался на них, будто на колье, и болезненно натягивал путы своей воли, не позволяя Томиру забывать о его силе. Но когда в волчьих сердцах появлялись искры веры, путы истончались, грозили лопнуть, и тогда на глазах стаи, не позволяя отвернуться, Ансгар истязал последнего потомка истинного короля. Он проливал кровь маленького зверя, гася ею, едва зарождающееся в чужих душах пламя, и на некоторое время страх вновь покорял волков. Со временем Йору разучился плакать и перестал выть, взывая к Саид. Когти короля вонзались все глубже, рассекали плоть между ребрами, едва не касаясь сердца, и час, когда Ансгару надоест забавляться с волчонком, стремительно приближался. Однажды этот час настал. Крови было слишком много, больше, чем обычно король позволял ему пролить. Казалось, земля пропиталась ей так обильно, что раскисла до липкой грязи, и лапы, которые Йору уже не мог поднять, тонули в ней, будто в болотной тине. Леденящее дыхание Саид обжигало повисшее ухо. Волчонок барахтался на границе извечного мрака, то уходя в него с головой, то выныривая к бледному свету, и из последних сил приоткрывала тяжелевшие веки. Над головой, прощаясь, шумели деревья. Мимо проплывали сияющие в ночи цветы, а пушистый хвост, оставляя кровавый след, волочился по пыльным плитам разбитой дороги. Чаще медленно поглощала ее вместе с руинами неизвестного города. Йору куда-то тащили. Кто? Куда? Ему было уже все равно. Он лишь надеялся, что там, в конце пути, обретет долгожданное успокоение. Незримая нить между ним и королем истончалась. Йору почти не чувствовал ее режущего душу натяжения. Кажется, он уже не мог чувствовать ничего, даже боли в разодранном до костей теле. Острые клыки на его холке разжались. Волчонок ударился о землю. Резкая боль, вспыхнувшая в каждой клеточке тела, ослепила маленького зверя. И из пасти вырвался тихий булькающий хрип. Чей-то холодный нос подтолкнул Йору в бок, заставляя катиться по крутому склону. Нить, связывающая волчонка с королем, натянулась в последний раз и неожиданно лопнула. Или же это лопнула нить, удерживающая его душу в теле? Йору не знал. Он не успел этого понять, потому что столь долгожданная тьма наконец-то сомкнулась над его головой. Его разбудило странное, тревожное чувство. Кто-то принюхивался к его черной, слипшейся от крови шкуре. Кто-то скалил клыки в темноте в надежде насладиться мертвечиной. Веки разомкнулись не сразу, отказываясь слушать затуманенный разум. Юное тело все еще боролось. Разорванные сосуды срослись, но на большее звериных сил не хватило. Содранная с правой лапы кожа свисала неровным безжизненным лоскутом, но продолжала источать бирюзовое сияние клейма. Зияющие раны привлекали настырно жужжащих плотоядных насекомых, сочась кровью, вместе с которой и жизненные силы медленно стекали на влажную землю. Йору потянул носом и тут же зашелся в болезненном кашле. Пахло кровью, но она принадлежала не волчонку, кто-то еще умирал вместе с ним на дне этой ямы. Он навострил правое ухо, разорванное левое не слушалось и, кажется, больше не слышала. Неподалеку шелестела трава и что-то раз за разом ударялось о землю, будто кто-то бился в агонии. Волчонок оперся на передние лапы и подтянулся. Острая боль волной прокатилась по позвоночнику и раскаленными иглами вонзилась в задние лапы. Йору обессиленно повалился обратно, но перед этим успел заметить зайца, пойманного в металлические селки. Неужели кто-то из людей оказался настолько глуп, чтобы охотиться в чаще? Или же эта сталь предназначалась для обитающих в ней волков? Превозмогая слепящую боль, Йору пополз к пойманному в ловушку зверьку. Глаза залепило неприступной чернотой, когда он, наконец, подобрался к зайцу и неуклюже ткнулся носом в серую, пропитанную страхом шкурку. Зверек еще отчаяннее забился в путах. Стальная нить стянулась туже, рассекая плоть на задней лапе. Йору провел языком по траве, окропленной зайчей кровью. Из первой же капли в его сознание, будто порыв студеного ветра, ворвались чужой страх, несвязанный поток образов и инстинктов. Но помимо них волчонок ощущал жаркое пламя жизни, которого так не хватало ему самому. Острые клыки сомкнулись на тонкой шее. Заяц заверещал, забил задними лапами по земле. Его смерть была мучительной и долгой. Йору взвыл сквозь стиснутые зубы. Он ощущал собственные клыки, медленно пронзающие плоть. Ощущал крошечное сердце, отчаянно рвущееся из зайчьей груди. Ощущал удушающий страх и агонию. Кровь стекала по языку в пасть, и вместе с ней тело волчонка наполняло чужая жизнь. Он жадно глотал ее. Слезы туманили льдисто-голубые глаза, а клыки сжимались все сильнее. Заяц дернулся в последний раз, и его разум рухнул во тьму, утягивая за собой Йору. Волчонок попытался бороться, отчаянно барахтаясь на границе настоящего и небытия, будто дергая лапами в вязкой воде, но смерть оказалась сильнее маленького зверя. Серая заячья туша выскользнула из пасти, распласталась по взрытой когтями земле, и волчонок безжизненно рухнул рядом. В тот день Йору впервые узнал, каково это умереть по-настоящему. Вслед за агонией обязательно приходит спокойствие и сладкая, безопасная тьма, где нет ни боли, ни страха. Но мучительнее всего для тумирова оказалось вернуться после этого к жизни, покинуть полное умиротворение места и снова оказаться в теле, изнывающем от рваных ран. Чужая кровь помогла Йору восполнить силы, но спасти его теперь могло лишь время. Но было ли оно у волчонка? Быть может, король догадался, что маленький зверь еще жив, и охотники уже взяли его след. Ему нужно было торопиться, искать выход из дремучих зарослей, в которых он оказался. Никогда раньше Йору не покидал руины и не знал жизни за их пределами, но тяжелевшие лапы не шевелились. Долгий путь ему не по силам, да и любое резкое движение вновь откроет незатянувшиеся раны. Йору нашел приют в сырой норе под старым дубом. Она выглядела опустевшей. Из рыхлых стен торчали извилистые корни, меж которых светящиеся во мраке изумрудные пауки плели серебряную паутину, а под лапами хрустели звериные кости, припорошенные землей. Но стоило волчонку уснуть, как он тут же просыпался. Жесткая шерсть на загривке стояла дыбом. Кто-то наблюдал за Йору из темноты. Кем бы ни был хозяин этой норы, он все еще был здесь. Со временем волчонок научился жить с этим покалывающим спину взглядом. Какое бы чудище ни вскормило чаще под землей, рядом с ним Йору чувствовал себя в большей безопасности, чем за пределами норы. Охотники не могли отыскать его во мраке, а воля короля не проникала сквозь переплетение корней. Каждое утро Йору находил у входа задушенного зайца. Сырая, полная еще не остывшей крови пища наполняла ослабшее тело волчонка. И рваные раны стремительно затягивались. Лишь спустя время маленький зверь понял — его спас кто-то из старцев. Кто-то, свободный от уз короля, унес умирающего щенка из руин, туда, где Ансгар утратил с ним связь и намеренно бросил рядом с пойманным в селке зайцем. Кто-то дал Йору шанс на спасение и все еще приглядывал за ним. Однажды, когда раны стянулись в грубые белые рубцы, Еще день-два, и сойдут вовсе, не оставив после себя следа. Зайцы перестали появляться. Йору ждал несколько дней, пустой живот крутило, и его голодный рык отпугивал даже чудище, живущее во тьме норы. Но старец больше не помогал. Оставил он маленького зверя на произвол судьбы и чаще, или же угодил в беду из-за своего мягкосердечия, Йору не знал. Теперь он был вынужден самостоятельно бороться за свою жизнь а для этого надо было покинуть убежище. Он в последний раз взглянул на старый дуб, на изогнутые корни, скрывающие обжитую нору. Кто-то закопошился в ее чернеющих недрах и поплелся прочь. Вскоре чаще осталось позади, и над головой засияло яркое солнце. Никогда прежде Йору не видел чистого неба, заслоняемого тернистыми ветвями высоких сосен, ровные полосы горизонта и изломанные линии гор. Он знал Гихейн лишь по воспоминаниям старцев и рассказам старшего брата, который унаследовал их от матери. И, оказавшись один на один с этим, как оказалось, огромным миром, маленький зверь испугался. Чаще напутственно шелестело еловыми лапами, но волчонок не мог заставить себя двигаться дальше. Он попятился в тень деревьев — единственное безопасное место, которое знал. Но острые хвойные иголки неожиданно впились в спину. Йоро обернулся. Лес взирал на него в ответ десятками невидимых глаз, раскрывшихся на овальных осиновых листах и трещинах в бугристой коре. Между деревьев взвыл ветер, и этот вой так явственно походил на волчий, что маленький зверь подпрыгнул на месте, пугливо поджал хвост и со всех лап помчался прочь сквозь высокую полевую траву навстречу бурной широкой реке. На противоположном берегу Выселись каменные стены людской столицы. Стены. Они влекли маленького зверя обещанием защиты и внушали трепет своим величием. Йору ни на секунду не усомнился. За них не проникнет ни озлобленный ветер чаще, ни волчий вой, ни сам король. При свете клеймо горело не так ярко, и издали его можно было принять за солнечный блик на луже или осколки бутылочного стекла поэтому прятаться днем было проще. Едва заслышав чужие шаги, волчонок скрывался под лестницами, забивался в пустые брошенные бочки или под тернистые кустарники в неухоженных садах. А ночью он находил приют в подворотнях на окраинах. Здесь ветхие полупустые дома, как и их обитатели, доживали свои последние дни. С наступлением темноты маленький зверь припадал к земле и скрывал пульсирующий в такт сердцебиению свет клейма, вжимаясь в мостовую до боли в костях. Он научился прятаться от людей, но, как оказалось, в этом городе большую опасность для Тамеру представляли вовсе не они, а голод. Йору не мог выбежать на рыночную площадь и схватить кусок мяса с прилавка уличного торговца. Тогда в мгновение ока ларен вскипит, как раскаленный котел, и не будет знать покоя, пока голова маленького волка не украсит один из кольев у городских ворот. Не мог он и прокраситься в чужую лавку или погреб, Люди запирали их на тяжелые железные замки. Однажды волчонок проследил за одним мясником. Высокий, сухой и морщинистый, как старая древесная кора, он был заядлым курильщиком и, казалось, дышал дымом, даже когда в его зубах не было сигареты. Мужчина отлучался из лавки едва ли не после каждого посетителя и, прижимаясь спиной к стене у черного выхода, не замечая ничего вокруг, пускал изо рта едкие облака. Воспользовавшись одним из таких моментов, Йору пробрался в лавку, стащил с прилавка тяжелую баранью ногу с треть самого волчонка, но не успел преодолеть с ней половину обратного пути. Колокольчик над входной дверью звякнул, и на пороге растерянно замерла сгорбленная старушка. Следом скрипнула задняя дверь. Мясник вернулся в лавку. Перепугавшись до сокрушительного грохота крови в ушах, Йору бросил свою добычу и со всех лап бросился вон, чуть не сбив женщину с ног. К счастью, тогда о Тамиру в городе никто не заговорил. Наверное, старушка решила, что ей померещилось. Но больше на подобные авантюры Йору не решался. Волчонку оставалось лишь питаться протухшими отходами, которые люди сваливали в мешках на задних дворах. Его бока ввалились, облезший хвост вяло волочился по земле. Теперь Йору боялся, что выдаст его вовсе не свет клейма, а слишком громкое урчание в животе. В тот день он прятался в разбитых и сгнивших деревянных ящиках, грудившихся между покосившимися двухэтажными домами. Многие окна тут были заколочены, в воздухе висел тяжелый запах старости и увядания, а крыс в подвалах водилось так много, что их писк разносился по округе, стоило утихнуть завыванием ветра. Иногда Йору даже удавалось изловить и придушить одну из них — Но крысиное мясо не удовлетворяло голод надолго. Заслышав мерный цокот тонких каблуков, волчонок попятился, глубже заползая под ящики. Из-за угла неспешно вышла женщина. Йору не увидел ее лица. Треснутые доски сужали обзор до холодной мостовой, залитой светом заходящего солнца. Но разглядел черные туфли и полу бордового плаща. Расшитая золотом ткань, стелилась по пыльной дороге, но при этом сохраняла первозданную чистоту, даже когда ее уголок угодил в темную застоявшуюся лужу. Йору встревоженно дёрнул кончиком хвоста. В незнакомке таилось нечто будоражащее, заставляющее сердце волчонка пугливо трепыхаться в костяной клете. Она казалась неестественно чужой для этого сырого, гниющего изнутри города, будто ядовитый цветок, пробившийся сквозь брусчатку. Стоит сорвать его лепесток, и могучие корни сравняют стены Лаарена с землей. Женщина вдруг остановилась на полпути. Острые носы ее туфель развернулись в сторону проулка, где прятался маленький зверь. Легкий ветерок, словно заигрывая, дернул ее за бордовый подол, открывая спрятанную под ним черную юбку, и стыдливо, пока его не поймали за хвост, нырнул под ящики, неожиданно врезавшись в нос волчонка. Шерсть на загривке встала дыбом. От страха волчонок забыл, как дышать. На незнакомке было еще одно одеяние. Ее с головы до ног окутывала вуаль, тянущаяся нескончаемо длинным шлейфом по мостовой, незримая ни для человеческого, ни для звериного глаза, сотканная из приторного запаха чужой крови. Этот шлейф казался бурлящей под ногами женщины рекой, в которой утонули сотни несчастных душ. Неужели это и есть Саид? Неужели она пришла, чтобы увести волчонка с собой, теперь, когда он не желал ее объятий? Будто подслушав его мысли, женщина отвернулась и продолжила свой путь. Каблуки застучали, удаляясь. Йору выбрался из ящиков и, поддавшись любопытству, выглянул из-за угла. Женщина вошла в лавку, и звонкий колокольчик приветственно пропел над ее головой. Волчонок удивленно вскинул уши. Он не видел, чтобы люди заходили в эту лавку, и думал, что она давно заброшена, как соседние. Маленький зверь никогда не слышал шагов за тяжелой дверью с облупившейся темно-зеленой краской, и не наблюдал никакой жизни сквозь засаленные мутные стекла. Тамиру! Вдруг раздался хриплый возглас. Йору испуганно подпрыгнул на месте и поджал хвост. За его спиной стояли двое мужчин, а за ними прятался мальчишка. «Я же говорил, что здесь прячется Тамиру, воскликнул он и передразнил. «А вы мне! Ты все выдумываешь, лой! Сколько можно уже врать, лой? Теперь вы видите, что я не вру!» «Заткнись, лой!» — раздраженно бросил один из мужчин. Не сводя взгляда с волчонка, он демонстративно, будто разминаясь, покрутил рукой, в которой сжимал увесистую палку, и уверенно шагнул вперед. Йору испуганно отпрянул и тут же бросился назад в проулок. Он успел хорошо выучить этот город и уже мысленно проложил путь к спасению. Прямо через проулок на соседнюю улицу, свернуть за пекарней, в которой продавались лишь черствые буханки, и без остановки бежать вверх по дороге, пока она не упрется в каменную стену, где за полуразрушенным колодцем притаилась маленькая сквозная трещина, как раз волчонку протиснуться. Но он даже не успел покинуть проулок. Йору вылетел на широкую дорогу, и в этот момент что-то тяжелое с размаху опустилось ему на спину. Его поджидали. Раздался хруст. Волчонок взвыл. Лапы подкосились и уронили Йору на брусчатку. Он стукнулся носом о холодный камень, но тут же вскочил, превозмогая боль. Новый сокрушительный удар пришелся по голове. Волчонок вновь распластался по земле. Кровь из прокушенного языка наполнила пасть. Удары без остановки сыпались на его маленькое тело. Кости трещали. Маленький зверь выл, моля о пощаде, но это лишь злило людей. Тяжелая палка опустилась на пасть, обрывая скулеж до влажного хрипа. Кровь из рассеченной головы заливала морду, мостовая медленно плыла перед стремительно слепнущими глазами. Но внезапно все прекратилось. Сквозь застлавшую разум темноту Йора услышал стук тонких каблуков и грохот тяжелых сапог, когда нападавшие резко отпрянули. Кажется, кто-то даже уронил или же испуганно отбросил свое оружие. Что-то мягкое накрыло волчонка с головой, запах чужой крови защекотал нос. А после кто-то поднял его на руки, заботливо, бережно, будто самую ценную и хрупкую вещь на свете. Йору не видел своего спасителя, он раз за разом проваливался во тьму а когда выныривал к свету, прижатым к чужой груди и ухом, слышал мерный успокаивающий стук сердца. Оно билось без злости и ненависти. Позже Йору понял. Женщина, что спасла его, не была богиней смерти. Она была обычным человеком, не побоявшимся однажды прикоснуться к запретной силе. С ее помощью она сумела удержать волчью душу в разбитом умирающем теле. Маретта вернула ее рук жизни и стала ее новым смыслом. Она подарила ему новый безопасный дом, где было полно сытной пищи и теплых комнат, одна из которых отныне принадлежала волчонку. Высокий камин в ней никогда не гас, слуги неустанно подкармливали огонь в его зеве, чтобы тот разгонял в спальне тьму. Маленький зверь сталкивался с ней так часто, что теперь она страшила его до дрожи в лапах. Пляшущие по комнате отблески пламени успокаивали его. Они мерцали на серебряных подсвечниках и весело играли на бархатном балдахине над широкой кроватью. Она теперь тоже принадлежала Йору, и, забравшись под мягкое одеяло, он спал на ней как самый настоящий человек. Маретта никогда не относилась к нему как к зверю. Каждый раз, когда их взгляды встречались, сердце Йору замирало. Женщина смотрела на него как на равного, без присущих людям злости и презрения. «Почему ты всегда молчишь?» — однажды спросила она. «Ты ведь умеешь разговаривать, верно?» «Умею», — сдавленно ответил волчонок. Он молчал с того самого дня, как очнулся на дне оврага, и теперь слова давались ему тяжело. Маратта мягко улыбнулась, провела рукой по его макушке, приглаживая взъерошенную шерсть. И задумчиво посмотрела на пляшущий в камине огонь. «Ты, наверное, не чувствуешь, но пару лет назад проклятие твоего народа пало. Что-то случилось в сердце болот, и этот мир пошел трещинами». Она вновь взглянула на волчонка. Тот удивленно навострил уши. «Ты свободен и можешь стать человеком. Ведьмы украли эту жизнь у твоих предков, но теперь она снова принадлежит тебе. И я вижу, как ты ее жаждешь». «Я могу дать тебе кровь». Ее слова были соблазнительные и сладкие, как воздушный крем на шоколадных кексах, которые Маретта так любила. Йору действительно жаждал человеческой жизни. С того далекого дня, когда он познал дружбу веселой и улыбчивой девочки из Эйнора, он мечтал стоять на двух ногах, не скрываясь от людской ненависти, ходить по городским улицам и изучать мир. Когда-то они с Миреей мечтали об этом вместе. Но цена мечты была высокой. Даже теперь. Эта мысль страшила Йору. За человеческое тело придется платить нерушимой связью с чужой душой. С душой Маретты. Эта женщина хранила слишком много секретов. Слишком много необъяснимых вещей случалось в подвалах ее особняка. Слишком тяжел был окутывающий ее запах чужой крови, который менялся день ото дня. Волчонок боялся погружаться в эти тайны. Получив смущенный отказ, Маретта, понимающе кивнула и не стала настаивать. После она лишь изредка невзначай напоминала о том, что маленький зверь может стать человеком, если пожелает. Но его выбор и страх оставались неизменны. К концу восьмого звена холодный промозглый ветер взобрался на пик, и будто бродячий, изнывающий без ласки пёс поселился под стенами особняка. Он остервенело трепал кроны старых дубов, они жалостливо стонали под его натиском и скорбно завывал под окнами. Этот вой лишил Йорус на спокойствие Он походил на его собственный, который так часто разлетался почаще. Когда следом за стенаниями ветра грянул гром, волчонок скатился с кровати и опрометью вылетел из спальни. Промчался по пустому коридору. Холодная, залитая лунным светом плитка обжигала лапы, протиснулся в приоткрытую дверь комнаты Маретты и, дрожа от страха, забился под тяжелое одеяло. Самой Маретты там не оказалась, она ложилась спать незадолго до рассвета, но впитавшийся в шелковую простыню запах ее тела успокаивал, унимая стремительный бег волчьего сердца. Вскоре Йору задремал и проснулся спустя час от тихого щелчка в дверном замке. Волчонок незаметно выглянул из-под одеяла. Маретта устало потянулась. Не замечая ночного гостя, она сбросила на пол длинное бордовое хаори, села на круглый пуф перед резным трюмо и с нескрываемым облегчением расстегнула серебряную цепочку на шее. Колье с алыми бутонами чертополоха мягко скользнуло в руку женщины, и из горла Йору неожиданно вырвался испуганный писк. Тонкие ножки пуфа скрипнули по паркету. Маретта вскочила, Схватив за уголок одеяла, она резко сдернула его с кровати. Йору испуганно поджал хвост. Маретта была другой. Прежде черные блестящие локоны теперь посидели. Темно-голубые глаза выцвели и будто подернулись серой вуалью. Кожа побледнела. Изменился даже запах. Он стал морозным, затхлым, словно Йору оказался заперт в сыром подвале. Не бойся! Ласково произнесла Маретта. Ее голос к радости волчонка остался неизменным, все такой же мелодичный и нежный. Это я. Не бойся, ну же. Она осторожно вытянула руку, избегая резких движений, чтобы еще сильнее не напугать Йору. Он попятился, но вскоре его задняя лапа зависла над пустотой. Дальше отступать было некуда, лишь кубарем скатиться на пол, да забиться под кровать. Выхода из запертой комнаты маленький зверь не знал. Но чего то ему не хотелось его даже искать. Йору опасливо потянул носом в сторону ее руки и, набравшись храбрости, уткнулся в нее лбом. Ладонь была теплая и мягкой, как прежде. Это все еще была его Маретта. Женщина пригладила вздыбленную шерсть на спине волчонка. — Что ты здесь делаешь, малыш? — ласково спросила она. — Мне было страшно признался он. «А сейчас тебе тоже страшно». Женщина виновато улыбнулась. Йору не ответил. Он предпочел молчание лжи. Ему все еще было страшно. Секреты Маретты пугали до дрожи в лапах. И если бы женщина обладала столь же острым слухом, что и он, то поняла бы это по бешеному биению маленького сердца. Но он не хотел, чтобы она об этом знала. Ему казалось, что правда ее расстроит. Маретта опустилась на колени перед кроватью и положила голову на скрещенные руки, не сводя с волчонка мягкого и изучающего взгляда. Они долго смотрели друг на друга, будто ознакомились вновь. «Кто ты?» — спросил Йору, когда его сердце успокоилось. «Я не знаю», — пожала плечами женщина. «Но думаю, что люди назвали бы меня Шинда». Йору прижал уши. Не только людских детишек темными ночами матушки и старые нянюшки пугали мрачными сказками о Шинда. Старцы Томиру тоже вспоминали о тех, кто считался волчьими потомками и под молчаливым взором руин нагоняли страх на впечатлительных щенков. Маретта игриво щелкнул растерянного волчонка по носу. «Ты расскажешь мне о себе?» — смущенно попросил он. «О, это будет одна из самых коротких историй в твоей жизни!» — усмехнулась женщина. Она забралась на кровать, подоткнув под спину пышную подушку, набитую лебединым пухом, а вторую положила рядом с собой. Волчонок уронил голову на темно-синий шелк и, не сводя с Моретты внимательного взгляда, приготовился слушать. «Моя мать была со свальрока, неспешно начала женщина. «Она никогда не рассказывала мне об отце, о том, что вынудила ее бросить привычную жизнь и бежать с острова с младенцем на руках». Она даже не могла объяснить, кто я, почему так сильно отличаюсь от людей и почему меня ранит даже самый крошечный солнечный луч. Маретта раскрыла ладонь, показав рассекающую ее наискось тонкую линию шрама. Все свое детство я боялась саму себя, боялась вопросов, на которые у мамы не было ответов, боялась силы, которая кипела в моей груди, будто раскаленное масло, и с приходом новолуния набирала невообразимую мощь, прожигая меня изнутри. Успокоить ее могла лишь чужая кровь, которую мама приносила в кожаных бродюках, пропахших вином. Не знаю, где она брала ее. Со временем я перестала задавать вопросы. Единственное, что я знала наверняка, мама любила меня. Она заботилась обо мне, чего бы ей это ни стоило. Защищала от мира, пряча в старой тесной хижине. Этого мне было достаточно. «Хижина была твоей чащей», — вдруг перебил волчонок и виновато прижал уши. Маретта удивленно изогнула бровь и Йору смущенно пояснил. «Безопасный дом, который нельзя покинуть, даже если его стены давят на лапы». «Почему же я могла его покинуть?» — скорбная улыбка тронула губы Маретты. «Ночью мама надевала на меня старый залатанный плащ с таким большим капюшоном, что он сваливался на нос». Показывала мне спящий город, водила к реке, которая сияла россыпью звезд. И на берегу мы ели мягкие сладкие бисквиты, которые маме удавалось тайком унести из дома, где она служила горничной. «Но когда мне исполнилось одиннадцать, да, как и тебе сейчас», кивнула женщина в ответ на удивленный взгляд волчонка, и ее голос сделался печальнее. Маму сразила полуденница. Это сейчас любой сельский лекарь знает название этой хвори и может подобрать к ней лекарство. Я сама его изобрела. Но в те времена она была смертельна. Мама ушла за считанные дни, и я готовилась отправиться следом за ней. Я не знала, как жить в этом мире без нее, боялась выйти из хижины. И вместе со страхом во мне нарастал всепоглощающий огонь силы. Она требовала пищи, которой у меня не было. Я почти сгорела, когда меня нашел Сервиан Эрвор, благородный господин, в чьем доме мама служила все эти годы. Даже зная о моей тайне, он забрал меня в свой дом, дал мне свою фамилию и воспитал как родную дочь, вопреки недовольству супруги. Помимо доброты, Сервиана отличал и очень острый ум. Он был одним из талантливейших ученых и однажды сумел сотворить это. Маретта приподняла колье, которое все еще держала в руке. Массивное украшение с инкрустированной в него слезой эрии, увитой бутонами чертополоха. Долгие годы эта вещь сохраняла мою тайну, скрывала внешность и спасала от губительного прикосновения солнца, до тех пор, пока недавно ведьмовское проклятие не разлетелось на осколки. Маретта глубоко вздохнула. Йору подбадривающе вильнул хвостом. «Я рад, что сервиан нашел тебя. Тебе повезло с таким отцом, как и мне с тобой. Сказав это, он вдруг вздрогнул и смущенно зарылся мордой под подушку. Маретта тепло улыбнулась. «Каждому в этой жизни необходим свой сервен, и я счастлива стать им для одного пугливого волчонка». Она потянулась к маленькому зверю и длинными ногтями провела по его спине. Черная шерсть встала дыбом, и Йорус заерзал по простыне, пытаясь сбросить ее руку, чем вызвал звонкий смех. Маретту всегда забавлял зверь, боящийся щекотки, и женщина не могла не пощекотать его еще сильнее. Йора вылетел из-под подушки и громко тявкнул, увернувшись от руки. Отскочив в сторону, он припал к матрасу, словно готовясь к прыжку. Но встретившись с внезапно помрачневшим взглядом Маретты, осунулся и поджал хвост. Пообещай, что сохранишь мой секрет, серьезно произнесла она. Обещаю. Не раздумывая, выпалил волчонок, важно выпить и в грудь. Он сохранит ее тайну во что бы то ни стало. Он будет защищать ее от каждого, кто рискнет подобраться слишком близко. Ты не боишься, что ваши ученые почувствуют заклинание, которое наложено на эту вещь, вдруг встрепенулся Йору, мысленно перебирая всех, кто может угрожать безопасности Маретты. Вдруг тебя поймают? «Не бойся», — успокоила женщина. На этом украшении такой ворох заклятий, что любой чарователь задохнется, прежде чем учует истинное его предназначение. «Госпожа!» — женский виск разорвал сонную тишину за дверью, заставив Йору подпрыгнуть. «Моретта!» — следом прозвучал громогласный хриплый крик. Волчонок узнал Майрона Эрвора, брата Маретты, сводного, как теперь понимал Йору. Женщина вскочила с кровати, на ходу надев колье. Заключенная в нем сила влила краски в её облик и выбежала в коридор. Юра выскользнул за ней и замер в конце галереи второго этажа, сунув любопытный нос между резными балясинами. Присутствие в доме Тумиру не было для Майрона секретом. Он этого не одобрял, но не мог влиять на решение сестры. Но сегодня он был не один. Холл стремительно заполнялся напуганными, голдящими людьми. Их голоса сливались в неразборчивую какофонию. Кого-то внесли на носилках. Юра успел насчитать четверых хворых, но не сумел разглядеть лиц. Маретта подбежала к брату, замершему в центре зала. Крепкий мужчина, вдвое крупнее ее самой, судорожно вцепился в ее руки, будто потерянный ребенок. «Их отравили!» — бормотал Майрон. «Кто-то хотел отравить всех нас, но я опоздал к ужину». «Почему ты не позвал лекаря? Почему не отвез их в больницу?» Маретта ошарашенно уставилась на носилки. «Потому что ни один лекарь в этом проклятом мире не сравнится с тобой». Мужчина сжал плечи сестры и встряхнул ее. «Спаси их, Маретта!» Она пыталась. Все эти дни она не смыкала глаз, даже ради мимолетного сна. Дежурила у кроватей, меняла припарки на раскаленных лбах, искала противоядие от выжигающего кровь яда. Непонятные волчонку зелья кипели в многочисленных ретортах в подвале, пропитав весь особняк жгучим острым запахом. Но охватившая людей хворь оказалась сильнее Маретты, ее знаний и даже силы. Иногда Йор услышал, как женщина плакала в дальних рядах библиотеки и со злости сбрасывала старые фолианты с полок. Первой умерла жена Майрона. Следом за ней отправились ее старшие сыновья. И лишь десятилетний Арий боролся из последних сил. «Я не смогу его спасти». Отрешенно пробормотала Моретта, когда Йору нашел ее в гостиной поздней ночью. Женщина сидела на полу, упершись локтями в круглый кофейный столик. Перед ней лежала раскрытая книга. Чернила поплыли на желтых страницах от недавно оброненных на них слез. Откинувшись спиной, настоящей позади кресла, Моретта задумчиво покрутила в руке пробирку с алой жидкостью. Йору принюхался, пахло кровью. Это все, что я сумела очистить. Придушенно прошептала женщина и сглотнула комок, подступивший к горлу. «Этот яд выжигает кровь. Я не знаю его происхождения и не могу остановить. Я ничего не могу». Она прикусила нижнюю губу, сдерживая слезы. «Арий не доживет до рассвета». Волчонок жалостливо заскулил, прижав уши. «Скажи мне, Йору, ты хочешь жить как человек?» Вдруг спросила женщина, уставившись куда-то в пустоту за его спиной. «Но я уже живу как человек», — отозвался маленький зверь. «Я живу в человеческом доме, сплю на человеческой кровати и даже почти научился есть за человеческим столом». Маретта грустно усмехнулась. «Ты ведь понял мой вопрос, вредный волчонок». «Я не хочу пить твою кровь», — отрезал Йору. «Не мою», — едва слышно отозвалась Маретта. Волчонок навострил уши. «Вы с Арием практически одного возраста. Ты сможешь взять не только его лицо, но и его место в этой семье, а с моей помощью даже родовую силу. Часы мальчика сочтены, но твоя жизнь только начинается». Это... Юру запнулся, подбирая слова. «Неправильно. Неправильно жить в звериной шкуре, в которую вас заперли ведьмы», не выдержав, воскликнула Маретта. Йору испуганно вздрогнул, и женщина тут же смягчилась. «Прости меня. Я лишь хочу сказать, что ты имеешь право на достойную жизнь. Ари умрет независимо от твоего выбора. К тому же с новым лицом твой король никогда тебя не найдет, не станет искать среди людей. И мой брат тоже жалобно шмыгнул носом Йору. «Тогда мы найдем его сами», — пообещала Маретта. Больше всего на свете Йору хотела этого. Хотел ходить на двух ногах, носить пестрые шелка, как Маретта, и также держать десертную ложку пятипалой конечностью, восседая рядом во время званых ужинов, которые она любила устраивать. Он хотел завладеть жизнью, которой были лишены его предки, поэтому едва заметно, но решительно кивнул. Будет очень больно, предупредила Маретта. Тело Ария горит огнем, и ты прочувствуешь пламя его боли, а вместе с ней... Смерть закончил за нее Йору. Он пришел в чувство, когда первые лучи солнца заскользили по оконному стеклу. Голова гудела, мысли метались в беспорядочном вихре, и Йору не мог сосредоточиться ни на одной из них. В его груди будто сплелись воедино две совершенно разных души. Отрывочные воспоминания умершего Ария неровно сшитыми лоскутами наложились на полотно его собственной жизни. Йору перекатился на бок, уперся взглядом в мохнатые лапы и сосредоточился на жестких черных шерстинках. Неспешно, мысленно перебирая их одну за другой, он перебирал воспоминания, отделяя свои от воспоминаний аре. В уголках нежно-голубых глаз выступили горячие слезы, когда сердце напомнило о необъятном одиночестве, которое охватило ребенка с последним вздохом, наполненным болью. Когда разум немного прояснился, Йору поднялся и огляделся. На краю кровати лежала одежда, человеческая. Никогда прежде волчонок не менял своего облика, но не раз видел, как это делал его старший брат. Эспер часто перевоплощался то в рыжего кота, такого же маленького, каким тогда был Йору, и резвился с ним, бегая почаще, то становился матерым волком, вступаясь за щенка, вновь угодившего в неприятности. Перевоплощение далось ему с трудом. Собирать новое тело оказалось невообразимо больно, но, помимо прочего, Йорк, к своему стыду не сумел вспомнить лица Ария. Перед его глазами всплыли лишь отдельные его черты, потому волчонку пришлось импровизировать. Когда все было кончено, он с трудом натянул на себя штаны и рубашку. Новые конечности не слушались. Длинные пальцы то и дело путались между собой, превратив борьбу с пуговицами в мучительную пытку. Поэтому надевать обувь Йору даже не пытался. Одной проигранной битвы ему было достаточно. Ходить на двух ногах тоже оказалось нелегко. Они то и дело подкашивались, пятки цеплялись за длинные штанины. Йору сбил колени от твердый пол, пока добирался до дверей спальни, так что оставшийся путь до блюстра до галереи он преодолел ползком. Там, крепко вцепившись в поручень, он неуверенно вытянулся во весь рост. Было непривычно высоко и даже чуточку страшно. «Ты не имела права!» — долетел из кабинета разъяренный крик Майрона Эрвора. Йорус с трудом доковылял до приоткрытой двери и опустился перед ней на пол. «У меня не было выбора. Спокойно, даже безжизненно отозвалась Маретта. Если в следующий раз отравят тебя, то я хотя бы смогу уберечь наследие нашего отца с помощью законного преемника». «У тебя был выбор», — прорычал мужчина. «Ты могла спасти мою семью». «Я пыталась!» — в голосе Маретты зазвенела сталь. «Это твоя вина, Майрон. После всего, что ты сделал, расплата настигла тебя, и лучше тебе теперь не ругаться со мной. У тебя больше не осталось никого, кроме нас». Мужчина раздраженно фыркнул и бросил. «Я не желаю видеть это отродье в своем доме. Я ни за что и не отдам его тебе», — одернула Маретта. Тяжелая дверь внезапно распахнулась, едва не ударив Йору по носу. Мальчик неловко отпрянул, неуклюже упав на спину. Майрон замер на пороге, окинув Йору взглядом. «Мерзость!» — презрительно скривился мужчина. «Ты даже не похож на моего сына!» Он прошел мимо. С лестницы донеслись его удаляющиеся шаги. «Не похож!» — подтвердила Маретта, стоя в дверях кабинета. На ее губах играла нежная улыбка. Ты гораздо красивее. Женщина опустилась на колени перед мальчиком, мягко взяла его за руки и помогла встать на ноги. Добро пожаловать в семью. Ари Эрвор ласково произнесла Маретта.